Глава восьмая. Убедившись, что квартира окончательно погрузилась в тишину, что никто не выйдет внезапно в коридор и не застанет меня, я взяла масляный светильник и направилась в комнату, где убили Балдинского. Определённой цели у меня не было. Я только знала, что нельзя оставлять без внимания место происшествия, потому как завтра мне нужно будет письменно объясняться перед Платон Алексеевичем и показать ему, что у меня есть хоть какие-то зацепки, потому как Балдинского я по-прежнему считала главнейшим кандидатом на роль Сорокина. Его убийство убедило меня в этом еще больше. В комнате на полу из дубового паркета, рядом с отодвинутым креслом, был обведен мелом силуэт убитого Балдинского, некогда лежавшего там. Внутри этого силуэта было разлито несколько ужасающих лужиц крови, Большая в самом центре, судя по всему, это было последствием выстрела в сердце. И несколько меньшая, с прилипшими волосами и кусочками раздробленной кости, рядом с головой. Убийца стрелял так, чтобы не дать Балдинскому даже шанса выжить. Собственно, это было всё, что напоминало сейчас о трагедии в комнате. Но ещё, правда, перья, что ковром укрывали пол и взлетали в воздух при малейшем моём шевелении. Но вот саму подушку, сквозь которую стреляли, я сперва даже не увидела. Она аккуратно лежала в углу дивана, на своем законном месте. Интересно, это Якимов с Курбатовым ее туда положили? Или полицейские? Или же самоубийца? Если последний, то хладнокровие ему определенно не занимать. Прочая же мебель стояла в четком порядке, установленном горничной Анной. Стулья, кресло столики и даже вазы, норовевшие обычно упасть при каждом неловком к ним прикосновении. Значит, ничего похожего на борьбу в этой комнате не происходило. болдинский вошел сюда вместе с убийцей вполне добровольно. Сидел, по-видимому, в единственном отодвинутом кресле и вскочил на ноги лишь в тот момент, когда убийца достал оружие. Значит, Балдинский хорошо знал своего убийцу. По крайней мере, их точно что-то объединяло. Однако не могу сказать, что Балдинский ему доверял. Аннушка пару часов назад в кухне поведала всем, что слышала, как полицейские переговаривались, что у Балдинского в заднем кармане брюк нашли револьвер, полностью заряженный. Кто ходит на бал с револьвером? Получается, Балдинский опасался за свою жизнь, идя на этот бал, и, очевидно, опасался именно своего убийцы. Хотя стреляли в него не из этого револьвера, Его барабан, как я уже сказала, был заряжен полностью. Так что убийца стрелял из собственного, заранее приготовленного оружия. Но куда он мог деть его после? Подоткнув подол юбки и ступая крайне осторожно, чтобы не задеть ни крови, ни перьев на полу, я прошла через всю комнату к окну. Щеколда была плотно задвинута. Сквозь стекло я взглянула наружу, на газон, где поздний мартовский снег был полностью истоптан а кое-где исчищен полицейскими. Разумеется, они обыскали весь участок под окном и ничего не нашли. Нет, убийца не стал бы так рисковать. Окно выходило на оживленную улицу, где даже сейчас в три часа ночи брел какой-то припозднившийся господин. Убийца не выбрасывал револьвер в окно. И на месте, рядом с трупом, он оружие не оставил по каким-то причинам. Но и с собой он его унести не мог. Всех мужчин полицейские обыскали, А вот саму квартиру обыскивали не очень-то тщательно. Что, если он спрятал револьвер где-то в доме до лучших времен? Цепляясь за эту мысль, я также аккуратно вернулась к двери, вышла наружу и начала размышлять, где я, будь, допустим, убийцей, оставила бы револьвер. О том, что стрелявшим была вообще женщина, которых полицейские обыскивать не решились, я старалась сейчас не думать. Я заглядывала, освещая путь светильником, во все вазы, стоящие в коридоре. Наклонялась, чтобы посмотреть под креслами и столами, покуда не пришла к мысли, что все это уже проделали полицейские. Убийца действовал хитрее, ведь практически сразу после выстрела гости столпились в коридоре. Спрятать здесь что-то было бы трудно. Спальные комнаты должны быть заперты, так что едва ли убийца мог подкинуть оружие кому-то. Библиотека. Словом, она тоже была занята. В танцевальной зале оставались музыканты, которым не полагалось прекращать играть. В столовой могли быть наняты официанты, которые постоянно подносили блюда. А вот в гостиной я поспешила войти в полутемный зал гостиной. Здесь весь вечер сидели только несколько нетанцующих заядлых картежников. Да и те, скорее всего, вышли в коридор узнать, что за шум. Здесь вполне можно было что-то спрятать, в момент. Я обошла со светильником все шкафы и серванты, поискала диванными подушками, в фарфоровых вазах с цветами, за портьерами. Нашла дамский чулок и зацепившуюся за него запонку, давно потерянную по лесу, а потом нашла всё-таки и револьвер. Его положили под крышку фортепьяна в гостиной, на узкую полочку под люструн, очень маленький, поместился бы и на моей ладони, с коротким стволом и рукояткой, похожей на клюв попугая. Я очень жалела сейчас, что совсем не разбираюсь в оружии. Ничего не смыслила в марках и даже взять его в руки рабела. Но все же переселила себя, дотянулась и вынула из фортепиано. Тщательно смотрела запоминая каждую деталь, чтобы позже суметь писать эту модель и узнать название. И изо всех сил пыталась запомнить пять цифр, оттесненных у рукоятки. Наверняка каждый номер у револьверов уникальный, и по нему можно хотя бы вычислить, где оружие было произведено и в каком году. А может, даже узнать, кому оно было выдано. Едва ли убийца пользовался табельным оружием, учитывая, что купить любой револьвер совершенно нетрудно. Но вдруг, запомнив номер, я решила, что лучше положить револьвер обратно, чем забирать с собой, и едва опустил крышку фортепьяно, как услышала шаги в коридоре. Должно быть, действовал я слишком громко. Тотчас я бросилась к двери, но в гостиную уже вошел Жорж Полесов в пальто и шляпе. Видимо, только что вернулся из своего клуба. — Этого Элида? — изумился он, увидев меня в кромешной тьме со светильником в руке, растрепанную и с подоткнутой юбкой, неприлично оголяющие ноги до самых колен. «Я услышала какой-то шум в гостиной и решила проверить», — солгала я, спешно оправляя юбку. «После случившегося я теперь от каждого шороха вздрагиваю. Простите мне мой вид». «Да что уж там. После случившегося у нас у всех вид не лучший». Жоржик и впрямь выглядел несчастным. «Я тоже места себе не нахожу. Вот даже в клуб поехал. В надежде хоть немного расслабиться, только не помогло». Знали бы вы, Лидочка, как мне сейчас нужно простое человеческое участие. А у школе мне, взрослому мужчине, так тяжело, могу только представлять, как страшно вам, такой хрупкой, беззащитной и нежной. Ладонь Полесова тяжело легла на моё плечо. Нам всем сейчас нужно объединиться. Я просто не имею права оставить вас одну, ведь убийца может вернуться в любой момент, зайчонок мой. Я брезгливо покосился на его ладонь на моём плече. «Благодарю за заботу, Георгий Павлович, и все же не волнуйтесь, у меня подле кровати, знаете ли, теперь всегда стоит бронзовый подсвечник, очень тяжелый». Журжик отшатнулся и, очевидно, потер затылок, заметил плаксиво. «Ох, Лидочка, я же от чистого сердца помощь предлагаю, а вы меня подсвечником пугаете. Нехорошо, право с вашей стороны».